«Стратегическая база шаттаунве система Цурры, империя Унве-Шат-Цур, формальная система Цурры, митрополия одноименной доминанты». По виду адъютанта Унве сразу понял, произошло нечто малоприятное. «Говори», — велел он сухо. Гнева цена адъютантов — дело настолько же бессмысленное, насколько распространенное. Верховный шат никогда поповсту не злился на тех, кто лишь транслирует его волю реальным исполнителям. Но в самом деле, что может адъютант? Только точно и полно выполнить свою работу. Принять распоряжение передать их. Принять доклады, внятно и без задержек довести их до унвы. Поэтому император, пора уже привыкать к этому титулу, никогда не вымещал злость на слугах, будь это адъютант, принесший дурные вести, или угол стола, о который больно ударился коленным сочленением, Адъютант машинально поклонился и, даже не прикоснувшись к браслет-терминалу, сообщил. «Шатта. Флот «Хома» оказался примерно в шесть раз больше, чем мы предполагали. Корабли «Хома» как-то сумели финишировать группами в единичных финишных сферах. По-видимому, это какая-то новая технология межзвездных прыжков. Кроме того, им на помощь явилось довольно большое соединение союзников, свайгов. «А что наши силы?» Финишируют вот-вот. Если все финишируют без потерь, у нас все равно намечается более чем полуторное численное превосходство. Правда внушают опасения два мегадестройера-свайгов. Мегадестройеры? Он не сумел скрыть удивление. Эти реликты еще не протухли насквозь в союзных доках за полтысячи лет? Боюсь, что нет, Шатта. Никакой информации о расконсервации кораблей этого класса ранее не поступало. Видимо, галерея, невзирая на фактический роспуск, успела запечатать несколько тайных нор, и теперь уцелевшие сугорозы рвутся в бой. Птичье поживо. Так мы можем и сдать позицию. Он возомятно обеспокоился. Резерв дело! окончательно закрыть вторую планету Замхат в двойную, а понадобится и тройную сферу. Впервые адъютант увидел торопящегося Уну. Унве, который не впадал поминутно в задумчивость, оттараторил как молодой шьюцу. От Урву ничего нового. Хомо по-прежнему не найдены. Такое впечатление, что они провалились сквозь землю, Шатта. Был взят в плен один из туристов, перевертыш Уаонс. Он настаивал на аудиенции с Шаттом Урву. — Так пусть получит ее, — раздраженно перебил верховный Шатцур. Мало ли, какая у него может иметься информация. — Аудиенция уже состоялась, Шатта — Туристом оказался военный атташе с Багурикса-Нутти-Нагутти. Последний, как вы, наверное, догадались, псевдоним. Под ним атташе инкогнито совершил охотничий тур во время отпуска. отташе И он был одним из этих пресловутых туристов? Я должен немедленно поговорить с ним. Канал связи готовится, Шатта. Как только он будет готов, я тут же сообщу. Силам десанта. Отмена приказа о захвате Хома живыми. «Только искатели, и при условии, что они не попадут в руки Союза, могут остаться в живых. Накрыть район поисков полем и поставить полную техноблокаду. Полную!» Осмелюсь напомнить, Шатта, что одиночный крейсер без поддержки с орбиты, а сейчас мы не сможем лишать орбитальную армаду энергии, контролирует пятно диаметром самые большие 100 килоун Поиски Хомы ведутся вне означенного пятна, в районе отстоящем от текущего эпицентра не менее чем на 200 килоун так пусть перебросят крейсер он вы раздражался все больше и больше или кроме меня стратегов в империи больше не осталось и первичную базу пусть эвакуируют какой с нее нынче прок а что делать с пленными мне все равно что сделает с пленными уру мне нужны только искатели только хотя бы один. В любом виде, живом, обморочном, в виде поддерживаемого мозга, в виде матриката, на любой носитель и главное. Как только искатель этот будет захвачен и доставлен на крейсер, вся остальная армада обязана обеспечить крейсеру коридор для разгона и старта, пусть даже ценой уничтожения армады. слушаясь Шатта!» — пробормотал адъютант, не в силах отнять руку от браслета. Адъютант хорошо понимал, что гнев Великого обращен вовсе не против него. Но моральное давление Унвы было столь велико, что даже верный его каждодневный слуга испытывал чудовищную вину за нерасторопность соотечественников на Табаске, за то, что какие-то искатели и туристы день за днем прячутся в лесах и обманывают едва ли не лучшие элитные десантные части империи. И задачей адъютантов онвы было выплеснуть этот гнев и это моральное давление на командующего десанта. Связь с командирами флотов верный слуга вывел на рабочий стол Унвы без всякого приказа и принялся поочередно опрашивать коллег-адъютантов Шата-Урву. Их начальник последнее время стал чересчур уж трудно уловим. совсем как пресловутые искатели. Впрочем, адъютанты Урву тоже умеют транслировать гнев нового императора, даже если не испытали его лично. Такая уж у адъютантов служба.